Самая самая улица, самая длинная улица Парижа, Вожерар, Рю де Вожерар, 4360 метров. Она начинается в шестом и заканчивается в пятнадцатом округе. Самая короткая улица, Дегре, Рю де Дегре, 5,75 с т м е т р а Она находится во втором округе. Самая широкая улица, а в е н ф о ф 120 метров. Она находится в шестнадцатом округе. Самая узкая улица Дюшаки-Пеш. Рю Дюшаки-Пеш всего 1,8 метра. Она находится в пятом округе. Самая торговая улица р и в о л и Рю р и в о л и Три километра сплошного ширпотреба: одежда, обувь, косметика, предметы декора, спорттовары, сувениры, оптика. В основном массовые марки и приемлемые цены, но не стоит искать на этой улице чего-то эксклюзивного. Самый интересный магазин на мой взгляд б h ш в аббревиатура от базар до л ю т t л ь до в и л л e то есть базар при мэрии. Огромный универ сам, в котором есть все. На втором этаже там продают товары для рукодельниц и творческих натур, а на минус первом любые инструменты и всякие гвозди, шурупы.